Глава тринадцатая «Кажется, мне придется смириться с тем, что я не могу послать его к черту, даже когда очень хочется. Это не так страшно. Гораздо больше мне сейчас хочется послать к черту тот факт, что через месяц он уедет. Я хочу забыть об этом хотя бы на минуту. Не думать об этом ночами, глядя в потолок. Сейчас у меня получается». Я не думаю об этом, подходя к водительской двери низкого спортивного БМВ и глядя на Градского сверху вниз. «Ты, кажется, не собирался нас вести», – буравлю глазами его мужественный профиль. «Я не въебический альтруист. Садись», – смотрит в свой телефон, который держит свободной рукой. Пальцы второй его руки расслабленно стучат по рулю, тело удобно расселось в кожаном кресле. Ткань белой рубашки обнимает тугой бицепс, натягиваясь на проступающих под ней мышцах и напоминая моему телу о том, сколько в его теле силы и энергии. «Твое настроение не угадаешь», — говорю ему. «Почему ты передумал?» Арина смотрит на меня. «Сядь в тачку». Беня крутится у задней пассажирской двери, дергая поводок. Ему жарко, и ему плевать, в чью машину садиться. Он смотрит на меня выжидательно, потому что в отличие от него, предателя, я не спешу садиться в эту машину. У меня не так много вариантов, и возможность провести время с градским тет-а-тет -тет явно перевешивает все остальное. Одним нажатием на экран телефона отменяю провалившееся где-то такси и, дернув за ручку, открываю для Бенни заднюю дверь. Жду, пока с возней заберется в салон. Его пеленка осталась в машине Андрея, так что нам придется рискнуть. Кусаю губы, пытаясь скрыть улыбку. Это моя маленькая победа. Градский здесь, несмотря на все свои долбанные принципы и полное отсутствие джентльменства. Обхожу машину и сажусь на переднее пассажирское кресло. Блаженство. Комментирую удар охлажденного воздуха по своим коленям и плечам. Бросив на меня говорящий взгляд, Влад плавно трогается с места. «Куда нам?» – спрашивает, деля свое внимание между дорогой и телефоном, в котором загружает навигатор. Разглаживая ткань сарафана на бедрах, называю адрес. Градский оборачивается через плечо бармача. «Давай, Бенджамин, без фокусов. Просто поезжай быстрее», – советую я. Он молча прибавляет скорости, плавно меняя ряды и обходя другие машины. Мимо проносится чей-то кортеж, которому Градский уступает дорогу. Я занимаюсь тем, что бросаю на него короткие взгляды, впитывая каждое движение, мимику и запах салона. Один раз мобильник Влада звонит, но он отбивает вызов, продолжая держать телефон в своей загорелой ладони. Сегодня он гладко выбрит, Ворот его рубашки расстегнут на две пуговицы, рукава закатаны, а пиджак висит на спинке водительского сиденья. От него пахнет новым резким древесным одеколоном. Этот запах заполнил все пространство машины и давит на мои легкие. Он словно специально делает музыку громче, будто намекает на то, что к разговорам не расположен. Я подхватываю игру в молчанку и проваливаюсь в свои социальные сети под популярные этим летом треки, которые режут мой слух. Машина въезжает на парковку перед трехэтажным зданием небольшого офисного центра. Наша клиника на первом этаже. Влад паркуется прямо под вывеской с изображением счастливой морды Кокер Спаниэля. Мы опоздали. Отстегиваю ремень безопасности. Надеюсь, примут. Примут, отзывается Влад. Если нет, отвезу в другую. Подождешь нас? Спрашиваю, затаив дыхание. Откинув голову на сиденье, барабанит пальцами по рулю и, посмотрев на часы, произносит. Подожду. Спасибо. Смотрю на точенный профиль и выделяющуюся линию челюсти. «У меня два свободных часа», — предупреждает, устало прикрывая глаза. «Иди». В его голосе хриплые нотки, от которых под кожей собираются мурашки. У его голоса идеальный тембр, низкий и богатый на оттенки. Я влюблена в его голос так же, как и в него самого. Отвернувшись, открываю дверь и выскальзываю из машины. Нас принимают даже несмотря на 15 опоздание. У Бенни подозрения на аллергию, и мне предлагают оставить его на час для проведения тестов и забора анализов. Почесав грустную морду, возвращаюсь к машине, мечтая спрятаться в салоне от удушливого уличного воздуха. Я застаю Влада в том же состоянии, что и 10 минут назад». Выгнув шею и откинув голову на сиденье, он не двигается и не открывает глаз хотя бы для того, чтобы удостовериться. Это я, а не какой-то посторонний человек забрался в его БМВ. Твой альтруизм позволяет накормить меня обедом? складывая на груди руки и смотрю перед собой. Или на это тоже распространяется табу? Нужно подумать. Издевается он, продолжая держать глаза закрытыми. Бессонная ночь? Интересуюсь. и боюсь услышать положительный ответ. В сердце будто вставили иглу. С учетом того, что я видела несколько недель назад, у него могут быть бессонные ночи семь дней в неделю. Я не хочу думать о его телках, постоянных или нет. Тем более о постоянных. Я бы такую возненавидела и сделала все, чтобы их разлучить. «Хреновый день», — бормочет Влад. «Хочешь, расскажи мне об этом?» «Арина, уймись!» Приоткрывает глаза и смотрит на меня искоса. У меня башка раскалывается. «Я могу сходить в аптеку!» Киваю в сторону лобового стекла. Я видела вывеску недалеко. Моя рука тянется к дверной ручке, и Градский провожает это движение взглядом. Выпрямившись в кресле, выпрямившись в кресле, щелкает по кнопке на руле, от чего вокруг нас раздаются щелчки дверных замков. Посмотрев по сторонам, Влад делает глубокий вдох и велит. «Пристегнись».